Дейлор Смит, Точка бифуркации. Книга вторая, Глава первая. Это будет твоя комната обломов, спокойным голосом произнесла женщина в строгом костюме. «Знакомься с соседями». На этих словах со своих коек поднялись ребята примерно моего возраста и против моих ожиданий вежливо поздоровались. «Осваивайся. Будут вопросы, приходи. Где мой кабинет, я показала. Скоро придет ваш куратор, будете готовиться к завтрашнему дню». На этих словах Татьяна Николаевна, наш комендант, развернулась на месте и направилась в сторону лестницы. Судя по моим наблюдениям, за тот короткий промежуток времени, что она меня вела на третий этаж жилого корпуса, эту женщину здесь уважали и даже побаивались. В свете последних событий в своем селе я находиться больше не желал. Поэтому, когда граф Белорецкий после похорон бабушки спросил меня о дальнейших планах на жизнь, я ответил, что хотел бы принять их с князем предложение. Нам, конечно, обещали восстановить дома после случившегося, Выделили какие-то деньги в качестве компенсации и, к слову, даже оплатили все ритуальные услуги, но жить в том месте я не желал более и дня. Спасибо дяде Святогору и родителям Максима. Они мне такую возможность дали. Почти все лето я прожил по очереди у них дома, прежде чем настало время переселяться в город. Дядька моему решению был не рад, но и отговаривать тоже не стал». Его, кстати, ввиду участившихся аномалий призвали на службу, что неожиданностью для нас не стало. Все к этому шло. Именно поэтому мне пришлось оставшийся месяц жить в доме товарища. Школа для одаренных, в которую перевели нашу тройку, была в Тюмени одной из четырех и явно самой престижной. Не знаю, как обстояли дела в других... Но здесь, помимо огромного учебного корпуса, был и жилой, куда селили одаренных детей, не имеющих возможности проживать в городе. В основном это были приезжие. В нередких случаях, такие же, как я, сироты. Аристократы с нами, естественно, не жили. Максим с родителями тоже переехали в город. По его рассказам, квартира у них находится едва ли не в шаговой доступности от школы, что в немаленьком городе считается большим плюсом. В связи со всеми переездами и прочими хлопотами с Алиной мы за лето виделись всего несколько раз, и новый учебный год все ждали с предвкушением. «Я – Леша», – коротко представился я, оглядывая новых соседей, на что те в ответ назвали свои имена. Мне показали кровать, стол и шкаф, где я могу расположиться и оставить свои вещи, после чего сообщили, что скоро нужно собираться на обед. Через полчаса в комнату постучались, после чего внутрь вошла молодая женщина. «Мальчики, на обед!» Собрав и построив всех детей на этаже попарно, Наталья Николаевна, как называли ее дети, повела нас в другое крыло здания. «Здесь у нас столовая!» Вызвался мне все объяснять и показывать мой сосед и сверстник Иван. «Готовят обычно вкусно!» Новый знакомый не обманул. «Еда мне и правда понравилась!» Да и сама столовая выглядела, мягко говоря, прилично. Аккуратные столики на 4 человека, высокие потолки с причудливыми узорами, колонны, покрытые гипсовой лепниной, и очень красивые портьеры на окнах. Возможно, это помещение используется и для других целей, потому как лично для меня такая роскошь в подобном месте показалась несколько избыточной. Но принимать пищу здесь было более чем приятно. Мои ребята за столом были не очень общительные, но и какого-то негатива не демонстрировали. Поинтересовались, откуда прибыл, ответили на встречные вопросы и на этом все. «Возьми печенье и конфету с собой. Это разрешается», – указал мне на вазочку на столе Иван, после чего первым протянул туда руку. «От сладкого я еще никогда не отказывался. Ни в этой жизни, ни в прошлой». Поэтому, пожав плечами, забрал с вазочки свою долю и положил в маленький пакетик, по примеру окружающих ребят, а затем убрал в карман пиджака. Форму мне, кстати, выдали вместе с заселением. Перед тем, как вести меня в будущую комнату, Татьяна Николаевна вытащила из своего шкафа костюм и вручила его мне. С другими детьми она лично не хлопотала и помимо моего костюма в шкафу других не было, отчего было ясно, что действует комендант по приказу сверху. Форма оказалась вполне моего размера, состояла из классической тройки и имела светло-синий цвет. Единственное дополнение к костюму составлял размером с кулак золотистый жетон с красной каемкой, на котором красовалась цифра 2. После обеда нас вывели на прогулку в сад при школе, который находился в глубине ее территории, наблюдая, как дети веселятся, катаются на горках и качелях, а также гоняют мяч по полю. Я в самый последний момент заметил подсевшую сбоку Наталью Николаевну. Она – наш куратор, и, если я все верно понял, ответственна за наш досуг, питание и домашние занятия. – Ты чего, один сидишь не веселишься? – оглядывая меня сбоку спросила девушка. Наталья была достаточно молода, имела приятную фигуру и роскошные волосы, которые сегодня красиво собраны на голове. Белая блузка и строгая черная юбка дополняли каноничный для молодой учительницы образ. Только вот ею она вроде как не являлась. Так я веселюсь. Повернувшись к ней с абсолютно безэмоциональным лицом, таким же голосом ответил я. А, ясно. Сразу просто незаметно было. Подыграла собеседница, а затем после небольшой паузы добавила, указывая на ребят, играющих в футбол. К ним присоединиться не хочешь? побегать, развеяться. «Пока нет». «Почему?» «Потому что тогда закончится все веселье. Вздохнул я от избытка вопросов. Нет, я вовсе не был раздражен обществом Натальи Николаевны, но она немного мешала мне концентрироваться». «Зато с кем-нибудь подружишься». о с тобой можно?» Внимательно оглядел я сидевшую сбоку девушку. вообще так старшим нужно обращаться на вы, молодой человек». Наставительным тоном ответила Наталья Николаевна. «Понятно. Значит, нет». Равнодушно вздохнул я и вновь повернулся в сторону поля. «Чего же нет? Я только за, но...» «Дружба должна быть без всяких «но».» Перебил я собеседницу. «Откуда ты такой деловой только взялся?» С улыбкой проворчала Наталья, внимательно всматриваясь в происходящую на футбольном поле картину. «Что-то я не пойму». «А почему мяч?» «Ты одаренная? Вновь перебил я куратора, увлекая все внимание девушки на себя. «Ну да, здесь все одаренные, сообщила она, как само собой разумеющееся. «А так и не скажешь», хмыкнул я. «В смысле?» «Ну, я ожидал здесь увидеть совсем другое». «Например, что?» хохотнула девушка. «Розовых пони». «Бесконечную радугу и мантии волшебников?» «Ну или хотя бы распределительную шляпу», — тихо буркнул себе под нос я, а затем громче добавил. «Они просто играют, как обычные дети. Никто не использует силу». «Так они же маленькие еще. Половина толком ничего не умеет. Другая недавно только научилась предметы двигать». Такое объяснение показалось мне достаточно странным. Даже если не брать в расчет меня самого, а, например, сравнивать подобные результаты с возможностями моего товарища, то выходило, что он выше на две головы каждого из них. А ведь Максим, ровно как и эти ребята, не обладает кровью благородных предков. Впрочем, возможно, все не так плохо, и Наталья принижает возможности этих детей по незнанию или по какой-либо другой причине. «Завтра 1 сентября. В школу вернутся все дети, и тебе будет с кого удивляться и восхищаться. Наши ребята довольно талантливые», – подмигнула собеседница, а затем, проследив за моим взглядом, вновь удивилась с происходящего на футбольном поле. «Да что же это там такое? Кто-то балуется. Ты видел?» «Там на самом деле периодически происходили странные вещи». Четверо ребят постарше играли против восьмерых детишек примерно моего возраста. Малышня поначалу проигрывала, но потом им стало отчаянно вести. То мяч, летящий прямо в створке их ворот, неожиданно менял свою траекторию, то самый мелкий и щуплый парнишка бил так мощно и метко, что вратарь команды старшеклассников не успевал среагировать невероятно точные пасы и в целом неплохая командная работа против уже злящихся на все вокруг ребят постарше делали свое дело 154 в пользу малышни правда вначале пришлось объяснить им что бегать кучкой по пять человек за одним мечом идея плохая и следом все наладилось не не видел едва сдерживая хохот ответил я Тут-то Наталья и заподозрила неладное. Взгляд на меня, затем на поле, затем вновь на меня и так несколько раз. Справедливости ради я особо и не скрывался. «Хочешь сыграть за больших?» произнес я, едва отметив, что куратор обо всем догадалась. На этих словах она разве что не задохнулась от возмущения, оглядывая меня удивленным и одновременно недовольным взглядом. Так, нельзя делать. Как? Так. Кивком головы куратор указала на поле. Ты им мешаешь. Напротив, я им помогаю, не согласился я. В этот момент озарение пришло и к проигрывающей стороне. Двое из команды подбежали к лавочке, на которой сидели мы, с раскрасневшиеся от возмущения девушкой, и в один голос выдали: "Наталья Николаевна, так нечестно! Перестаньте нам мешать!" «Да это не...» Прикусив губу и сделав небольшой вдох, куратор подняла взгляд на стоявшую напротив двойку и спокойно произнесла. «Доигрывайте, у вас еще пятнадцать минут». Те пререкаться не стали, лишь что-то себе проворчали и вернулись к игре. «Вот тебе несовестно было», – оглядела меня собеседница, стараясь пристыдить. «Да с чего бы, так грубо играют с младшаками», – фыркнул я. Кем? Ну, младшеклассниками. Недовольно покосился я на девушку. После небольшой порции нравоучений куратор собрала всех детей с нашего этажа, и мы отправились назад в жилой блок. Как оказалось, все здесь живут по расписанию. Сейчас было время вечерних тренировочных занятий, которые у проживающих в школе детей проводились даже летом. Передав нас инструктору, Наталья не ушла по своим делам, как несколько других кураторов, что тоже привели свои группы детей на занятия, а осталась в зале, занимая одно из кресел недалеко от места, где нас построил Анатолий Викторович. Именно этим именем представился для новеньких наш инструктор, после чего скомандовал рассаживаться группами на спортивные маты и раздал нам спичечные коробки. Учитывая, что народу здесь было человек 60. Это заняло несколько минут времени. Упражнение вы знаете. Сдвинуть коробок спичек с места. Кто умеет, поднять над полом. И далее по списку усложняем себе задание. Крутим, вращаем, отрываем, складываем спичинки крестиком. На этих словах он оглядел меня и еще нескольких ребята затем добавил. Новенькие пробовали подобное раньше или нужно провести персональное занятие? На этих словах я отрицательно качнул головой, а вот один из парней замешкался. К моему удивлению, в нем я узнал своего соседа по комнате, после чего вспомнил, что по рассказу ребят его тоже недавно перевели в эту школу. Так, ладно, вздохнул инструктор, а затем обратился ко мне и моим соседям по комнате. Вся четверка подъем. С особо одаренными придется отдельно заниматься. На этих словах все ребята вокруг начали улыбаться и немного смеяться. «Угомонили хохот!» – рыкнул Анатолий Викторович, оглядывая зал. «Сами недалеко ушли в большинстве своем!» Затем, вновь повернувшись к нам, он добавил, указывая напротив себя. «Вот сюда садитесь, будем смотреть, кто и что умеет!» Мы послушно расселись на те же спортивные маты и выложили перед собой спичечные коробки.